Лично Бродский. Я взялась за перевод, но в книге было слишком много мата, в котором я тогда была не сильна. Тогда мне помог Бродский. Он был большим другом Юры и по дружбе научил меня русскому мату. Он вас какому-то особенному мату научил? Нет, обычному, стандартному. Но для меня он был необычен. Конечно, я не знала многих слов. Помню, наш класс ехал в музей Белого флота в Квинсе. В машине я сидел рядом с подругой Мариной Белосельской-Белозерской, ученицей гимназии. Ее отец русский князь, мать богатая американка. Она очень плохо знала русский. И она мне шепотом говорит... «Я боюсь говорить слово «давно». Вдруг я его неправильно скажу». «А что тогда будет?» «Говно?» — сказала она. «Я громко повторила это новое для меня слово «говно» на всю машину, а я знала только слово «г». Мой отец всегда так говорил, и я думала, что это и есть полное слово «г». Мне сильно попало тогда. «Хорошо еще, что вы в том приличном обществе не воскликнули...» «Твою мать!» «Да... Я к тому времени еще не знал таких слов, меня еще Бродский не научил. И вот я начинаю переводить книгу Купера, а там один мат». Бродский мне тогда сильно помог. Мы сидели с ним в кафе летом под зонтиком, и он мне все объяснял. И вдруг я заметила, что люди с других столиков то и дело оглядываются на нас. «Они что, знали по-русски?» «Нет... Но я его спрашивала...» «Иосиф, что такое хуесос?» Он мне объяснял, как это по-английски. американцы вздрагивали А есть же специальные словари мата «Это сейчас, а тогда еще не было. Это же еще семьдесят какой-то год. Мы с Бродским поссорились потом». «Поссорились?» «Он был розовенький, противный, наглый, и он ко мне приставал». «Приставать? Разве это повод для ссора?» «Боже, конечно, нет». Он не первый и не последний, а я, тем более, не была единственной, которой он интересовался. Но не только это. Ему очень не нравилось, что я переводила и дружила с Евтушенко. — А Бродского вы переводили? — Нет, но можно считать, что он меня подготовил к переводу «Ящика водки» нашей скохом книги. А Бродский все-таки очень неприятный был человек. Говорят гении все такие». «Не знаю. У него юмор был такой мальчишеский, детский. Мы шли по улице и увидели вывеску ресторана «Блэк Ангус». И он говорит, «А если букву «Г» снять, посмотри, как смешно будет». Ему это казалось смешным, как будто ему 12 лет. Он не такой, как все, нобелевский лауреат. Тогда он был еще не лауреатом, а просто лучшим поэтом Америки. Помню, у нас была пати... Он пришел, начал всем хамить, язвил, был невыносимым. В верхней воспитанности, эдакий «Анфант Трибль». А уходя, спросил, надеюсь я не очень плохо себя вел. Я сказал невинным голосом, а я и не заметила. Это его обидело, что я не заметила, хотя он так старался. Значит, вы с ним только матом занимались. Красная Москва. Роман Купера – это была моя первая профессионально переведенная книга. И сразу после этого мы с Жаном поехали в Россию в первый раз. Это был 1975. Там мы познакомились со всеми персонажами книги, с московской богемой. Мне было интересно. Думаю, и им тоже. Очень мало тогда американцев приезжало. Тем более русских по происхождению. Наши белые уехали. И там, на Западе, они хранили русскую культуру. Они думали, что это временно, что они вернут потом в Россию то, что было утеряно. Как Томас Манн говорил, немецкая культура там, где я. Это неправильно, потому что главные носители культуры это люди, которые живут в своей стране. Первый раз, когда я приехала в Москву, Я ожидала, что окажусь внутри чего-то вроде Анны Карениной, ведь я жила рассказами мамы, которая уехала в 15-летнем возрасте в 1923 году, а она, в свою очередь, жила тем, что ей рассказывали родители. Ну да, что я мог рассказать о России Лейб Гусар. Три поколения у наших не было реального контакта с Россией, тем более с Советским Союзом. В литературе в воспоминаниях было одно, а в реальности я увидела совсем другое. Я помню, как шла по улице Герцена в свой первый приезд и увидела афишу, в смысле вывеску, «Рыба на русском языке» впервые. Как на Брайтон-Бич со всеми своими русскими магазинами. Тогда там еще не было такой русской колонии. Да, действительно, тогда это был негритянский район. а наши потом черных вытеснили, хотя обычно, наоборот, негры выдавливают белых. Я помню свою радость. Я в стране, где все говорят по-русски. В Америке мы жили, как на островке в Большом море, но я верила родителям и церкви, что есть Большая Россия. И когда я приехала и увидела русские надписи, и все говорят по-русски, «Где-то когда-то была Россия», — думала я, «и вот я вижу, что она существует сейчас». Обычно я, услышав, как кто-то говорит по-русски, сразу поворачивала голову, думала, что это кто-то из знакомых. А тут я приехала в страну, где по-русски говорят все. И даже то, что написано на заборе, вы понимали, или вас Бродский к тому времени еще не научил? Бродский уже научил. Я же приехала после того, как книга Купера вышла. Это был 1975 год. Слово из трех букв я уже знала. «Да». «Вывески на русском, все говорят на русском, вам в этом смысле повезло больше. А я как не приеду в Киев, хоть при советах, хоть сейчас, так там все на русском говорят. Я даже украинским пограничникам делал замечания. Вы офицеры, как вы смеете говорить на иностранном. А что еще вам бросилось в глаза в первый приезд в Россию?» «Я удивилась, как все вокруг может быть таким грязным, особенно туалеты». Я думала, как люди, которые уважают себя, это допускают. Не могу, правда, сказать, что в России самые грязные общественные туалеты, в Грузии такие же. Или в поезд входишь, а он грязный, вонючий и света нет. Я, если шла в гости, то брала с собой фонарик. Помню, мы пошли к писателю Владимиру Орлову, альтист Данилов. Грязный, ужасный подъезд... И входишь в роскошную квартиру с картинами и коврами. Это было очень советское. И на улице обиженные морды, всесердитые. В Америке много улыбаются. Я понимаю, что это ничего не значит. И злая морда тоже ничего не значит. Но лучше уж видеть улыбки. «А было страшно?» «Вы как-то рассказывали, что боялись советских, думали, что они вас убьют». «Ну, боялись. Старое поколение нас пугало». да и американская пресса, зато в Союзе за мной следили, ходили. Мне было так даже спокойнее, никто меня не ограбит, не нападет. Я думала, что я очень умная, как-то взяла такси подальше от гостиницы, и адрес сказала не точно, и когда мы подъехали к нужному дому, велела поворачивать направо, а шофер сказала мне, «Нина, тебе нужно налево». Он знал, кто я. А еще меня возмутило то, что он на «ты» со мной. Как он посмел? А русские молодые люди к вам приставали? Хе, я была с Жаном. Но все равно ко мне все время обращались, чтобы я продала джинсы, ботинки, пластинки. Но у меня была-то только жвачка, и я ее дарила. Мне были интересные вопросы, которые они задавали. А такой-то все еще играет на барабане в такой-то группе? Я не знаю». «Как вы, американцы, не знаете таких важных вещей? И что вы чувствовали? Вы кто? Русская или как?» «Я чувствовала, что я и русская, и не русская Я понимала, что это родина, но это не мое. Меня вот недавно спросили, я русская или американка?» «Я сказала, да. Я и-и. Когда я в России, я чувствую себя американкой, потому что я вижу все недостатки русские». Когда я в Америке, я вижу все недостатки американские. И какие же вы там видите? Провинциализм, самодовольство, отсутствие интереса к остальному миру. А у русских вы какие видите недостатки? Провинциализм, самодовольство. Мы громко смеемся. Но это правда, это не шутка. Хотя, может, провинциализм это не то слово. Скажите, Нина, а если, к примеру, начнется война с Россией, вас посадят в лагеря? Как это сделали с американцами японского происхождения во Вторую мировую? Ну, могу сказать, что в 50-е годы неуютно было быть русскими в Америке. Они, словечко это очень выразительно, не различали советских и белогвардейцев. о Они задавали идиотские вопросы. «Ты же любишь коммунистов? Зачем ты говоришь по-русски?» И вот вы съездили на историческую родину и увидела, что советские не такие уж и страшные. Правда, я тогда совершила ошибку. Меня многие в Москве спрашивали, «Правда у нас тут ужасно Я в ответ врала, что ничего страшного, жить можно, а надо было правду говорить. Мне тогда казалось... что неприлично сказать людям «вы сидите в говне».